Глава 19. И куда теперь податься? Лоусон мне не поверила, у ректора вообще мысли в другой стороне витают. В магической полиции только и ждут, когда к ним явится дочурка Кеннета Липкова с рассказом о вернувшемся Филче. Запихнут в тюрьму на месяцок-другой до выяснения обстоятельств и прощай диплом, а вместе с ним и надежная защита от жаждущих узнать, куда папенька припрятал сокровище. Так и буду до конца жизни сидеть под крылом у дядюшки Питера и даже небом любоваться исключительно с крыши его таверны. А может, ему рассказать? Нет. Блудница найдёт себе клиентов при любом раскладе. Кто бы там ни пришёл к власти. А если станет хода, то дядюшка просто соберёт пожитки, прихватит пару весёленьких девиц и запросто войдёт в портал между мирами. С его лихой молодостью и количеством друзей где-нибудь точно приютят. Наверняка и меня возьмёт, Но я не хочу до конца жизни держаться за подол его килта. А как же карьера? Мои планы на будущее? Нет, не так. Как же миллионы жителей нашего мира? Ведь большинство из них не смогут так же легко переселиться в другое место. Но и выхода я пока не видела. Кто станет слушать обычную студентку с не самой лучшей репутацией? Лучше сидеть и молчать. Тем более рядом был один человек, который уже как-то побеждал Филча. Возможно, он и в этот раз не оплошает. Я на пробу потянула за ниточку нашей связи и заметила папочку Перси в библиотеке, где он втолковывал принципы построения атакующих заклинаний стайке восторженных девиц во главе с Кларисой. Та сегодня застегнула все пуговицы на блузке, зачесала волосы гладко, напялила на нос бутафорские очки и в целом точно соответствовала мифическому женскому идеалу магистра Фрибуша. «Что ж, придётся их слегка потревожить, а мне побегать, потому как до окончания перерыва осталось совсем немного времени. Лестница, длинный коридор и снова лестница пронеслись мимо меня размытыми пятнами. По пути попался высматривающий кого-то Гаррисон, но в некоторых областях уроки от мастера-вора бесценны, так что он меня не заметил. И судя по тому, как дёрнулся Персиваль, завидев свою любимую дочурку, эти уроки я усвоила неплохо». «Мне снова нужно вспомнить былое, срочно!» «Это не терпит», — тоскливо отозвался он. «Мы как раз заканчиваем комбинаторику стихийных воздействий. Взять, к примеру, огонь и воздух. Это дружественные стихии. Но стоит напутать с пространственным расположением знаков, как они нивелируют друг друга». «Былое!» Я протолкалась через толпу однокурсниц и схватила перси за рукав. Хотя и чувствовала, что такое покушение на божество не пройдет безнаказанным». если ты не хочешь учиться тейт не мешай другим зашипела клариса а я пригнулась к ее уху и шепнула чокнулась ему под тысячу лет уже суставы скрипят и кровоснабжение страдает клариса или плохо разбиралась в анатомии или не поняла такой сложный намек но на защиту магистров стала буквально грудью преподаватель как ректор существо без пола и возраста закончил персиваль пока что почитайте двадцать третий параграф в учебнике и подготовьте пару удачных стихийных сочетаний в заклинаниях я вернусь через несколько минут и продолжим чинно как и полагается магистру он дошел до ближайшего стола в читательской зоне закрылся пологом тишины и указал мне на место напротив себя слушаю мистейт это что было факультатив по боевой магии «Настоятельно советую и вам начать туда ходить, мисс Тейт. Кстати, декан Лоусон знает о нём и выдала своё разрешение, как и ректор». «Мне она тоже кое-что выдала». Я стукнула по столу флаконом с успокоительным, чтобы наливала по ложечке в чай и не беспокоилась о выдуманном филче. Мудрая и опытная женщина этого не отнять. Мимо нас прошла мисс Перриш всё с тем же Томиком, который показательно уронила, затем неспешно подняла, От чего платье плотно облепило бублики на боках и чересчур округлые бёдра. Зато склонилась она мастерски, на пол полной ладонью, подцепила книгу и выпрямилась, демонстрируя не маленькое декольте. Да, такая женщина пришлась бы филчу по вкусу. Странно, что, прячась в академии, он не выкрал мисс Миспереш. Птичка не гадит в своём гнезде или есть другие причины? Идиот этот Гаррисон. Неизвестно, к чему произнёс Перси, и тут же потёр глаза. Брось его. Сконцентрируйся лучше на учёбе, а этих парней ещё будет. У -у -у. Да, но только с Уилом нас связывает давняя и острая вражда. Другого такого не найти. К тому же нам вдвоём ещё у Трирогов убираться. Никак не могу бросить его до этого момента. И сложно расстаться с парнем, с которым мы не встречаемся. Кстати, о расставаниях. Хочу разорвать нашу связь. Я подалась вперёд и сжала кулаки под столом. Надоело ощущать себя нежитью, и тараканы в голове жалуются, что у них появился конкурент. Персиваль вскинул брови и сложил руки на груди. «Выбирайте время и место, где есть магия». Пока он растерялся, надо было давить до конца. «Встретимся там, и всё. Дальше каждый живёт своей жизнью. Будете подпитываться от своего фан-клуба, а меня уже угнетают эти боли в плече». «Это всё потому, что ты неправильно собрала мой скелет». «Хотя чего уж проще, возьми атлас и сверяйся по нему». «Нет, Лизи, тебе рано оставаться без моего присмотра». «Сама разорву», — бросила я, затем развеяла полок тишины и встала. Но Перси тут же вернул его обратно и потянул меня за руку, вынуждая сесть. «Не разорвёшь, если уж я не смог». Его голос прозвучал так виновато, что у меня по спине пробежал холодок. «Пробовал уже с тысячу раз». «Думал, дело в том, что ты не даёшь согласия. Но эта привязка рассчитана на нежить, а я был ещё немного жив на тот момент». «Живой скелет. Звучит как шутка, только мне от чего то совсем не весело. И если вспомнить слова магистра Салли, что все приказы для поднятой нежити заканчивались и умри, то...» «И как теперь быть?» — прошептала я. «Разберёмся с Филчем, а дальше посмотрим. И для этого мне бы очень пригодилось твоё весло». чтобы он запомнил нас, как неунывающих людей с чувством юмора?» Ноги не слушались, но я встала и попыталась отойти. «Вы же наверняка обыскивали мою комнату и убедились, что это обычное весло». «В твоей памяти того периода сплошные дыры и искусственные блоки. Не в Римне Лизе. После тюрьмы ещё и не то бывает. На этот раз я окончательно разорвала полок и быстро поспешила по проходу, пока Персиваль не догнал. Настроил планов. Как будто отец затеял всю эту историю с кражей только ради того, чтобы в нужный момент подсунуть артефакт силой жизни одному хитроумному личу. Через несколько метров я почти ожидаемо врезалась в Гаррисона, который молча забрал мой рюкзак и отдал стакан с кофе. И все это не прекращая жевать на ходу тот самый кусок пирога, который я взяла для него у Ани. Уилл ни о чем не спрашивал, не спешил делиться своими мыслями, Просто в какой-то момент я почувствовала, как его пальцы соприкасаются с моими, и от этого стало очень тепло и спокойно. Уже следующей ночью наступит то самое особенное новолуние, которое означает смену года. Тогда же всё и разрешится как-нибудь. Наверное. Вздох вырвался сам собой. А ещё вдали от Перси по плечам снова побежал зябкий холодок. Завтра всё вполне может разрешиться, но только для меня». Перси потянет слишком много сил жизни, Филч в самом деле откроет путь скверни, а тас снесёт академию или просто кто-то из архимагов нечаянно зашибёт сумасшедшую студентку, которая путается под ногами, и Харпер Тейт отправится к тёмной проматери Из-за какой-то глупой открытки в руках у мёртвого ректора. «Не грузись, Тейт!» Гаррисон переместил ладонь, чтобы обхватить мою руку поплотнее. «Думаешь, Перси один такой умник?» Да все только и болтают о пробуждении Филча. У нас в Академии полно шпионов от перводетей, зеленокожих и подгорных, не считая гильдейских архимагов и элитных бойцов из воинства света. Как только Филч себя проявит, всё это сборище набросится на него, не считая Персиваля Фрибуша, пусть и не такого знаменитого, но крайне могущественного бойца прошлого. Видеть его лицо без привычной ехидной усмешки было странно. Такому Уиллу хотелось верить, слушать его, прижаться к груди. Я и не выдержала, остановилась и приблизилась к нему, а после позволила себя обнять. От джемпера Уила пахло его туалетной водой и розами. Он тоже ударился в разведение цветов? Или же решил побывать в гостях у ректора или мисс Перриш? «Всё будет хорошо, лис». Гаррисон обхватил меня обеими руками и чуть сжал, словно делился уверенностью. «Уилл впервые за прошедшие пять лет назвал меня по имени, пусть и выбрал второе, подражая названному папеньке. Главное, верь мне и ни с кем не говори о Филче. Вот увидишь, тебе еще дадут орден за то, что вытащила из небытия Перси». Но, как бы внутри меня не напевали летающие поросятки любви, разум все равно отказывался верить Гаррисону. «Это Персивалю можно рассказать о внезапно вспыхнувшей симпатии и обиде на несправедливость». я же не настолько наивна». «Да кто мне поверит?» Макград поверит и выслушает, а после сделает всё, чтобы разузнать о копье твоей матери. Ему по нужен источник силы жизни, не связанный с друидами. Потому что стоит ему тронуть ясень, как сюда сбежится столько могущественных магов, что никакая скверна не поможет. «Отлично. Значит, как только найду Филча, то прямиком рвану к дереву. Меня-то набежавшие архимаги не пугают». К тому же мама дружила с многими друидами. Ее там до сих пор помнят. Возможно, не пришибут ее дочурку в первую же секунду. Странно только, что и Гаррисон подхватил от Персивали странную веру в вернувшегося Маграта. Да с таким количеством восставших ректоров, тринадцатого заключенного в янтаре, стоило бы поверх залить свинцом во избежание. Озвучивать этого я не стала. Только покивала Уиллу и также, держась за руки, поспешила с ним на этику магических воздействий. Снова терпеть полтора часа рассуждения о том, как неправильно насылать порчу или любовные чары на ближнего своего. И даже целительство нужно согласовывать. По мне, так весь этот предмет можно было бы освоить за три часа. Ни одному цивилизованному или адекватному человеку не придёт в голову из-под влезать в энергетическую оболочку другого. Это мерзко и может привести к самым неожиданным последствиям. «Харпер, милочка». Запыхавшаяся мисс Перриш окликнула меня возле двери в аудиторию. До начала лекции осталось не больше минуты, но опоздать на этику магических воздействий из-за человека, на которого неэтично воздействовала, — это правильно. Кто знает, чем для мисс Перриш обернулась моя магия в любой день. Поэтому я остановилась и кивнула Гаррисону, чтобы шел в аудиторию занимать нам места». Мисс Перрис же шумно перевела дыхание, стрельнула взглядом по сторонам, удостоверившись, что никто не подслушивает, и только потом прошептала. «Я заметила, что магистр Фрибуш и мистер Гаррисон последнее время неотрывно за мной следуют. Это, конечно, волнительно. С неловким смешком она прикрыла рот ладонью, но совершенно не ко времени. Их интерес понятен. Это вряд ли». Что бы там себе не придумала мисс Перриш, до поисков Филча она бы точно не додумалась. Ведь я видная женщина, умудрённая годами, с формами. Но прошу вас, поговорите со своими мужчинами. У меня есть возлюбленный. Их чувства всё равно останутся без взаимности. К тому же ни один из них не настроен серьёзно. А я блюду себя для единственного. Поброшенному в потолок задумчивому взгляду мисс Перриш «Я поняла, что единственный наконец нашёлся и шансов отвертеться от сохранённого для него сокровища просто не имеет. Обязательно поговорю», — пробормотала я и тут же унеслась в аудиторию, ненамного опередив преподавателя. «Что ей было нужно?» — шепнул Гаррисон, когда я села рядом. «Сказала, чтобы ты прекратил бегать за ней. Или женился, если без этого никак. Мисс Перриш уверена в вашей с папенькой страсти к ней». «Глупости!» «Моё сердце занято только тобой». «И сквернотомой», — про себя добавила я. А ведь за этими переживаниями о себе любимой мысли о болезни Гаррисона отошли на второй план, и зря. Это очень серьёзный повод для него желать успеха Персивалю, или же Филчу, если тот умеет лучше справляться с болезнью, в возникновении которой сам повинен. Я настолько запуталась в своих подозрениях и теориях, что после занятий час бездумно проторчала на скамейке в парке, а затем отправилась к кафедре магозаоведения, не заботясь, идет Гаррисон следом или нет. Вольеры Трирогов — это даже не ночное кладбище, это нечто посерьезнее. Сама кафедра представляла собой ряд помещений и еще несколько загонов на открытом воздухе. На входе традиционно дремал трёхглавый пёс, такой старый и бесконечно терпеливый к студентам, что при моём появлении только приподнял левое ухо на средней голове и сразу же опустил его, когда в миску упало положенное угощение. Зато дальше в кресле читал книгу более надёжный сторож «Оборотень». Этот медведь был также не молод, но всё ещё суров, поэтому я поспешила рассказать о поручении Лоусон, и поинтересовалась, где можно взять инструменты для уборки в вольерах. «Закончились», — развёл он руками. «Сегодня на них слишком большой спрос». «Тёмная проматерь. Мне и здесь необыкновенно повезло. Но оставаться на входе было глупо, поэтому я погладила бирюзового вспыхля прямо через прутья клетки и потопала к вольерам. Посмотрю, что там за умники расхватали все тележки и вилы. Вдруг получится договориться». Выйдя на улицу, я первым делом заметила Гаррисона, сидящего на деревянной ограде вольера Трирогов. Ради такого дела он стянул джемпер, распустил волосы и грелся на солнце. А вот остальные парни из футбольной команды дружно приводили в порядок утоптанную землю. «Уже думал, что ты сбежала!» Гаррисон ухмыльнулся и положил рядом с собой джемпер, приглашая меня. Аналогично. Я села на забор на таком расстоянии от Уила, чтобы не соприкасаться. Что ты им за это обещал?» «Ничего. Это они проспорили мне желание. Какое, не спрашивай. Что-то связанное с честью дамы, да? Поспорил, что поведёт тебя на свидание в любой день. Тут же сдал его один из дружков и на время прекратил работу, как будто ждал чего-то. А мне заливал про полторы сотни алзолов. Я легонько пихнула Гаррисона в плечо. Желание звучало не так солидно». Его приятель-футболист плюнул на землю и потащился работать дальше. А я откинулась назад, чтобы впитать как можно больше рассеянных солнечных лучей. Гаррисон оказывается опасный малый, но как же здорово с ним сотрудничать. «Целовать всё равно не буду», — лениво произнесла я, когда он обнял и притянул меня к себе. «Да знаю, магистр Фрибуш не позволит. У вас же с ним связь. Но я терпеливый парень, своего дождусь». «Давно догадался». когда ты впервые отказалась целоваться и прочитала мне лекцию. С уборкой футболисты закончили быстро, хотя энтузиазмом и не пылали. Могу поспорить, что они с удовольствием бы забросили нас с Гаррисоном в ту самую кучу, которая через несколько минут под действием заклинаний превратится в превосходное удобрение, однако связываться с будущим архимагом и мастером-воином побоялись. «Впервые такое было, да?» Я сложила брови, выражая притворное сочувствие. Чтобы девушка не растаяла под действием таких чар. Впервые было такое, что меня это расстроило. Ладно, Тейт, с тобой весело, но мне пора на работу. Ты работаешь? Раньше я как-то не обращала внимания, чем Гаррисон занимается после занятий. Думала, что тренируется или проводит время с девушками, а оказывается, у него есть работа, «Не так много, учёба и тренировки этому не способствуют, но час-два в день стараюсь выделить. Позируешь в художественной академии? Возьми меня с собой, хочу на это глянуть». «Уверена, моя работа не такая тихая и расслабленная, как твоя. Приходится иметь дело с настоящими монстрами». «Ха!» Я первый спрыгнула с наружной стороны заборчика и поправила рюкзак. «Если изнеженный Гаррисон справляется, то мне его работёнка на один зуб».